Глава 13 Я не страдаю паранойей. Я не верю, что окружён таинственными врагами, которые пытаются схватить, пытать или убить меня. Конечно, я отлично знаю, что если я позволю соскользнуть своей маске и покажу свое настоящее «я», тогда все вокруг приговорят меня к медленной и болезненной смерти. Но это не паранойя. Это спокойный, трезвый взгляд на окружающую действительность. Я этого не боюсь. Я просто пытаюсь быть осторожным, чтобы этого не случилось. Но также большая часть моей осторожности проистекала из тонкого шепотка темного пассажира. А он все еще странно стеснялся высказывать свои соображения. Итак, я столкнулся с новой и неуютной внутренней тишиной. посылавший короткие импульсы неудобства, делавшие меня очень нервным. И это началось с ощущения наблюдения, даже преследования около печей. А потом, когда мы ехали в участок, я не мог избавиться от мысли, что автомобиль позади следит за нами. Было ли это правдой? У него были зловещие намерения. Если так, относились ли они ко мне или к Деборе? Или это было просто желание попугать случайного водителя Майами? Я следил за автомобилем, белой «Тойоты Авалон», через боковое зеркало. Он держался за нами до тех пор, пока Дебор не заехал на стоянку. А потом просто проехал мимо, не снижая скорости и не показав выглянувшего водителя. Но я не мог избавиться от нелепого ощущения, что на самом деле он следил за нами. Конечно, я не был уверен, пока пассажир молчит. А он молчал, издав нечто вроде свистящего звука от прочистки горла. Так что с моей стороны было бы глупым рассказать об этом Деборе. И затем позже, когда я уходил с работы, чтобы поехать домой спать, у меня снова возникло то же ощущение, что кто-то или что-то следит за мной. Но это было ощущение. не предупреждение, ни внутренний шепот и теней. Недрожь готовности невидимых к черных крыльев. Ощущение. И это меня нервировало. Когда пассажир говорит, я слушаю. Я действую. Но сейчас он молчал, просто издевался. Я понятия не имел, что мне с этим поделать. Так что в отсутствии какой-либо определенной идеи, я поехал на юг в сторону дома, держа глаза в моем зеркале заднего вида. Неужели быть человеком похоже на это? Идти по жизни с непрекращающимся чувством, что ты лишь мясо для тигров, вынюхивающих твой след. Если так, то мне, несомненно, нужно пройти долгий путь к пониманию человеческого поведения. Будучи хищником, я очень хорошо понимал чувство могущества от прогулки в маске сквозь стада потенциальных жертв, зная, что в любой момент я могу зарезать любого из стада. Но без известия от пассажира я его утратил. Я действительно стал частью уязвимого стада. Я был жертвой, и мне это не нравилось. Заставляло меня еще больше насторожиться. И когда я спустился на автомагистраль, то обнаружил белую Toyota Valon, следующую за мной. Разумеется, в мире полным-полно белых Toyota Valon. В конце концов, Япония проиграла войну, что дает им право доминировать на нашем автомобильном рынке. И, несомненно, многие из владельцев «Авалонов» могут отправляться домой по тому же маршруту, что и я. Логично предположить, что существует множество направлений. И нет ничего странного, что «Белый Авалон» поехал по одному из них. Нелогично также предполагать, что кому-то понадобилось следить за мной. Что я такого сделал? В смысле из того, что кто-нибудь мог бы доказать. и так ощущение, что за мной следят, было абсолютно нелогичным, что не объясняет, почему я сделал внезапный правый поворот с дороги в переулок, а также не объясняет, почему белый Авалон повернул за мной. Автомобиль держался прямо за мной, как любой хищник, загоняющий избранную жертву, или как любой нормальный человек, случайно сделавший тот же поворот. Поэтому с тем же... Нехарактерно для меня отсутствием логики, я снова увельнул, на этот раз налево на небольшую улочку. Спустя мгновение другой автомобиль сделал то же самое. Как уже упоминалось, лихой Декстер не знает слова «страх». Это должно было означать, что ревущее биение моего сердца, пересохший рот и вспотевшие руки были вызваны всего лишь огромным дискомфортом. Я не наслаждался ощущениями. Я больше не был рыцарем лезвия. Мой меч и доспехи остались где-то в подземелье замка, я оказался на поле битвы без них, неожиданно мягкотелой и аппетитной жертвой, и по причине, которую не смог бы назвать, я был уверен, что что-то принюхивается к моему аромату, раздув ноздри. Я снова свернул вправо, и уже проехав мимо, Обратил внимание на табличку с надписью «Проезда нет». Я свернул в тупик. Я был в ловушке. По какой-то причине я снизил скорость и подождал автомобиль, следовавший за мной. Думаю, я просто хотел убедиться, что белый Авалон действительно там. Он был там. Я остановился в конце улицы, где дорога расширялась в небольшой круг для разворота. У подъезда дома наверху круга. не было никаких машин. Я заглушил мотор в ожидании, изумленный биением своего сердца и своей неспособностью сделать что-либо, кроме как сидеть и ждать, пока его неотвратимые зубы и когти нагонят меня. Белый автомобиль подъехал ближе, замедлился, достигнув меня, и проехал мимо меня по кругу назад на улицу в закатное солнце Майами. Я наблюдал, как он уезжает, и когда задние огни исчезли за углом, неожиданно вспомнил, что умею дышать. Я воспользовался преимуществом этого заново открытого знания и почувствовал себя намного лучше. Как только я восстановил свой кислородный баланс и пришел в себя, я почувствовал себя крайне глупо. Что в конце концов произошло? Кто-то следит за мной. Затем уезжает. Был целый миллион причин, почему он ехал по тому же маршруту, что и я, высказано одним словом – совпадению. И вот, когда бедный загнанный Декстер залил потом свое сиденье, что сделал большой плохой автомобиль? Он проехал мимо. Он не остановился, чтобы поглазеть, зарычать или бросить ручную гранату. Он просто проехал мимо и оставил меня сидеть в луже моего собственного нелепого страха. Раздался стук в мое окно, и я ударился головой о потолок автомобиля. Я повернулся посмотреть. Усатый мужчина средних лет с ужасными шрамами от угрей смотрел на меня. Я не заметил его раньше. Очередное доказательство, что я остался один и беззащитен. Я приоткрыл окно. «Могу я вам чем-то помочь?» – спросил мужчина. «Нет, благодарю вас», – ответил я. слегка озадаченный, чем, по его мнению, он мог бы мне помочь. Но он не стал держать меня в неведении. «Вы на моей подъездной дорожке», — сказал он. а воскликнул я, и тут мне пришло в голову подходящее объяснение. Я искал Винни, не блестяще, но сгодится при данных обстоятельствах. «Вы приехали не в то место», — почти триумфально заявил мужчина, что немного подняло мне настроение. «Простите», — сказал я. Я поднял окно и выехал из тупичка. А мужчина стоял и смотрел, как я уезжаю, видимо, чтобы удостовериться, что я не прыгну вдруг на него с мачете. Всего через несколько минут я окунулся в кровожадный хаос автомагистрали. И когда обычное насилие дорожного движения окутало меня, словно теплое одеяло, я почувствовал, что снова медленно прихожу в себя. Снова дома, засыпающимися стенами замка Декстера. с пустым подвалом, и все. Я никогда не чувствовал себя глупее. То есть я чувствовал себя так близко к настоящему человеку, как это вообще было возможно для меня. О чем я только думал. Нет, по правде говоря, я не думал вообще, просто реагируя на случайные порывы паники. Это было слишком нелепо, слишком по-человечески жалко и смехотворно. если бы я был настоящим человеком, который мог бы рассмеяться. А, ладно. По крайней мере, я был действительно нелеп. Последние несколько миль я проехал в размышлениях о возмутительных вещах, вызвавших такую паническую реакцию. И, подъехав к дому Риты, я снова пропитался уверенностью, заставившей меня почувствовать себя значительно лучше. Я вышел из машины с чем-то очень близким к настоящей улыбке на лице. вызванным моей радостью от постижения глубины идиотизма Олуха Декстера. И едва я сделал шаг из машины и собрался повернуться к входной двери, как мимо проехал автомобиль. Белый Авалон, разумеется. Если есть в мире справедливость, тогда это, несомненно, был момент воздаяния для меня. Как много раз я наслаждался зрелищем человека, стоящего с открытым ртом, совершенно оцепеневшим от удивления и страха. И вот теперь Декстер стоит в той же глупой позе. Замерев на месте, не в состоянии пошевелиться, даже чтобы утереть слюну, я наблюдал за медленно уезжающей машиной, и единственная мысль в моей голове была о том, что я должен был выглядеть очень-очень глупо. Естественно, я смотрелся бы невероятно глупо, если бы тот, кто бы это ни был в белом автомобиле, Сделал что-нибудь, кроме как медленно проехать мимо. Но, к счастью для многих людей, которые знают и любят меня, по крайней мере двоих, включая меня самого, автомобиль проехал мимо, не останавливаясь. На мгновение мне показалось, что вижу лицо, смотрящее на меня с водительского сиденья. А затем он прибавил скорость, перестроился на середину улицы и уехал, блеснув напоследок отражением света, от серебристой эмблемы в виде быка. И я не смог придумать ничего лучше, чем закрыть, наконец, свой рот, почесать в затылки и ввалиться в дом. Звучал мягкий, но мощный и весьма глубокий барабанный бой. И нарастала радость, родившаяся из облегчения ожидания того, что должно прийти. Затем вступили трубы, совсем рядом, всего на мгновение прежде появления этого, и затем все должно начаться и, наконец, снова произойти. И когда радостная мелодия стала такой громкой, что исходила словно отовсюду, я почувствовал, как мои ноги несут меня туда, где голоса обещали мне блаженство, заполняющее все вокруг этой нарастающей радостью, которая вот-вот переполнит нас экстазом. Я проснулся с колотящимся сердцем и совершенно неоправданным и непонятным чувством облегчения. Потому что это было не просто облегчение после глотка воды, когда ты хочешь пить или отдыха, когда ты устал, Хотя и это там тоже присутствовало. Но недоуменно и глубоко расстраивающе это было такое облегчение, которое приходит после одной из моих ночей с плохими людьми. Облегчение, которое говорит, что ты выполнил потаенные желание своего внутреннего «я». И теперь можешь расслабиться успокоиться на некоторое время. И этого не могло быть. Я не мог ощутить столь личного и персонального чувства спящим лежа в постели. Я посмотрел на часы рядом с кроватью. Пять минут после полуночи. Не время Декстеру быть на ногах. Не в ту ночь, когда он собирался спать. На другой стороне постели мягко похрапывала Рита, подергиваясь, словно собака, которая снится погони за кроликом. И на моей стороне постели ужасно смущенный Декстер. Что-то пришло в мою бессонную ночь и взбаламутило спокойное море моего бездушного сна. Я не знал, что это было, но оно почему-то доставило мне радость, и мне это не нравилось. Мое хобби в лунном свете радует меня моим собственным безэмоциональным способом, и другого мне не надо. Ничего другого никогда не допускалось в этот угол темного подсознания Декстера. Я предпочитал, чтобы все было именно так. Я имел свое собственное нехорошее, хорошо защищенное место внутри себя, помеченное и запертое. где я чувствовал свою собственную конкретную радость. И только в те ночи и никогда больше. Другое не имело для меня смысла. Так кто же вторгся, распахнув дверь вниз и затопил мой подвал этим неуместным и нежеланным чувством? Что в мире могло наполнить его столь подавляющим комфортом? Я откинулся на спину, чтобы вернуться ко сну и доказать себе, что я все еще лежу на кровати, что ничего не случилось и, несомненно, не случится. Это Декстер Лэнд, я здесь главный. Всему остальному вход заказан. Я закрыл глаза и обратился за подтверждением к руководящему глазу изнутри, бесспорному повелителю моих темных углов, темному пассажиру. И я ожидал, что он согласится, просвистев успокаивающую фразу, которая переместит звякающую музыку и фонтан чувств, на свое место из тьмы наружу. Я ожидал, что он скажет что-то, что-нибудь, а он молчал. Я пронзил тишину сильно раздраженной мыслью «Очнись, покажи зубы», а в ответ тишина. Я поспешил во все уголки себя, кричат нарастающего беспокойства, зовя пассажира, но его обиталище было пустым и выметенным дочисто, словно съемная квартиры после отъеда жильца. Он пропал, как будто его никогда и не было. Там, где он обычно находился, я все еще слышал отзвуки музыки, отскакивающие от жестких стен немеблированные квартиры и прокатывающиеся сквозь внезапную и очень болезненную пустоту. Темный пассажир исчез.